дерево. Многие годы назад, когда вилла на склоне холма еще сверкала новым великолепием, в ней обитали два скульптора – Колосс и Музидас. Красоту их работ превозносили от Лидии до Неаполя. Никто не посмел бы сказать, что мастерство одного из них превосходит мастерство другого». Изваянный колоссом Гермес стоял во мраморном святилище в Каринфе, а паллада Музидаса венчала собой столб в Афинах, неподалеку от Парфенона. Все люди почитали колосса и Музидаса и дивились тому, что никакая тень артистического соперничества не омрачает теплоту их братской дружбы. Однако... Хотя Колосс и Музидас пребывали в нерушимой гармонии, по природе своей они были людьми различными. В то время как Музидас бражничал ночами посреди городских увеселений Тегеи, Колосс оставался дома, ускользнув от внимания своих рабов в какой-нибудь из прохладных уголков масличной рощи. Там размышлял он над видениями, наполнявшими его разум, и обдумывал очертания той красоты, которая впоследствии сделалась бессмертной в дыхании мрамора. Впрочем, праздные люди говорили, что колосс общается с духами рощи, и созданные им статуи всего лишь изображают явившихся ему там фавнов и дриад, ибо он не пользовался в своей работе услугами живых натурщиков». Столь знаменитыми были колоссы Музидас, что никто не удивился, когда тиран Сиракус прислал к ним своих людей, чтобы обсудить многоценную статую Тюхе, богиню случайности и удачи, которую он намеревался поставить в своем городе. Огромной и хитроумно сделанной должна была быть она» ибо извоянию этому надлежало стать чудом для соседних народов и объектом интереса путешественников. Высокими помыслами надлежало обладать тому, чья работа могла бы заслужить одобрение, и колоссы Музидас получили приглашение побороться за эту честь. О братской любви их было известно повсюду. И хитроумный тиран полагал, что оба не станут скрывать друг от друга своих работ, предлагая совет и помощь. И взаимная щедрость эта послужит созданию двух образцов небывалой доселе красоты, самой чарующий из которых затмит даже мечты поэтов. Скульпторы с радостью приняли предложение тирана. И в последовавшие дни рабы их слышали только непрекращающийся перестук молотков. Друг от друга колоссы Музидас не скрывали своих работ, однако другим не показывали. Никакие другие глаза, кроме их собственных, не лицезрели два божественных изваяния, под искусными руками высвобождавшихся из грубых камней, заточавших их в себе от начала мира. По ночам, как и прежде, Музидас посещал пиршественные залы Тегеи, в то время как Колос бродил в одиночестве по Оливковой роще. И все же с течением времени люди заметили, что веселье оставляет прежде искрившегося им Музидаса. «Странно», — говорили они между собой, — что такое уныние может охватить человека, только что получившего столь великий шанс заслужить высочайшую награду своему мастерству. Много месяцев миновало, однако на кислом лице Музидаса никак не обнаруживалось то напряженное ожидание, которого вроде бы требовала ситуация. А потом однажды Музидас сообщил, что колосс болен, после чего никто уже не удивился его печали, ибо все знали, что дружеская привязанность скульптора свята и глубока. Многие теперь отправлялись повидать Колоса и в самом деле замечали бледность лица его. Однако теперь Колоса окутывала блаженная ясность, делавшая взгляд его еще более волшебным, чем взор Музидаса, явно отвлеченного тревогой и отодвинувшего прочь всех рабов, чтобы лично ухаживать за своим другом и кормить его из собственных рук. А за плотными занавесками в забвении пребывали две незаконченные каменные фигуры тюхи, которым почти не прикасались в последнее время резцы больного и его верного служителя. Необъяснимым образом, теряя и теряя силы, вопреки стараниям озадаченных врачей и своего усердного друга, Колосс часто выражал желание, чтобы его отнесли в любимую масличную рощу. Там он просил, чтобы его оставили одного, словно бы желая поговорить с тварями незримыми. Музидас всегда исполнял его просьбы — хотя глаза его наполнялись заметными всем слезами при мысли о том, что колос более интересуется фавнами и дриадами, чем своим другом. Наконец смерть подошла совсем близко, и колос принялся говорить о предметах, лежащих за гранью всей жизни. Музида, срыдая, пообещал другу воздвигнуть ему гробницу, много более красивую, чем склеп мавзола. Однако колос воспретил ему даже воспоминать о мраморном великолепии. Только одно желание преследовало теперь умирающего, чтобы веточки нескольких маслин из рощи поместили вместе его упокоение возле головы. И вот однажды ночью, пребывая в одиночестве в омраке масличной рощи, Колос скончался. Прекрасной, выше всякого описания, была мраморная гробница, которую, исполненный горем, Узидас высек из камня для своего любимого друга. Никто другой, кроме самого Колосса, не смог бы создать подобные барельефы, изображавшие Элизии во всем великолепии не позабыл Музидас и поместить взятые из рощи веточки олив возле головы колосса. Когда острота горя оставила музидоса и сменилась смирением перед судьбой, он принялся усердно работать над своим изваянием тюхе Все почести теперь заранее принадлежали ему. Поскольку сиракузский тиран не желал иметь дело с каким-либо другим скульптором, кроме него или колосса. Работа представила свободный выход его чувствам, и Музидас ни на день не оставлял ее и усердно трудился, забросив развлечения, которыми прежде так наслаждался. Тем временем он проводил свои вечера возле надгробия друга, из-под которого у головы спящего пробилась юная маслина. Так быстро росло это деревце, и столь странным оказались его очертания, что всякий, побывавший у гроба, дивился им, восклицая. А Музидас как будто бы одновременно восторгался и испытывал отвращение. Через три года после смерти колосса Музидас отправил к тирану вестника и на Тегейской агоре начали шептать, что великое изваяние завершено. К этому времени дерево у гробницы приобрело удивительные пропорции, превосходя все прочие деревья своего рода, а особенно тяжелая ветвь протянулась над помещением, в котором работал Музидас. Многие приходили, чтобы полюбоваться великолепным деревом, и восхититься искусством скульптора, так что он редко оставался в одиночестве. Однако множество гостей не смущало его. Напротив, он как бы опасался оставаться один, теперь, после того, как была завершена целиком поглотившая его работа. Нудный горный ветер, вздыхавший в масличной роще и в ветвях выросшего на могиле древа, странным образом производил едва ли неосмысленные звуки. Под сумрачным вечерним небом явились в Тегею посланцы Тирана. Всем было известно, что они прибыли за тем, чтобы увести с собой великое изображение Тюхе и покрыть Музидаса вечной славой, так что проксены оказали им весьма теплый прием». Когда ночь близилась к своему исходу, великая буря разразилась над гребнем Минала, и люди из далеких Сиракуз были рады тому, что пребывают в городском уюте. Они беседовали о своем блистательном тиране, о великолепии его столицы, и восхищались славой той статуи, которую сработал для него Музидас». Сыгейцы же говорили о великодушии Музидаса и о тяжком горе его по утраченному другу и о том, что даже грядущая слава не могла утешить его в отсутствии Колоса, который мог бы и сам заслужить эти лавры. Говорили они и о дереве, выросшем из-под надгробья у головы Колоса. И ветер взвизгивал здесь еще более жутким голосом, И сирокузяне, и аркадийцы вместе молились Эолу. Под лучами утреннего солнца проксены повели вестников тирана вверх по склону к обители скульптора, в которой разгулявшийся ночью ветер натворил странного. Крики рабов возносились над сценой разрушения и посреди оливковой рощи более не возносилась блистательная колонна до того чертога, в котором грезил и творил Музидас. Одинокими и потрясенными скорбели смиренные залы и основания стен, ибо на роскошный и величественный перистиль Обрушился нависавший над ним Тяжелый сук странного нового дерева С удивительной полнотой Превративший величественную мраморную поэму В груду неприглядной щебенки Ошеломленные, потрясенные ужасом Застыли перед развалинами Сирокузяне и тигейцы То и дело переводя взгляд На огромное и зловещее дерево столь таинственно похожая на человека и корнями своими уходившая в землю возле украшенного скульпторами надгробия колосса. И страх, и смятение их еще более усилились, когда, обыскав обрушившееся строение в поисках благородного музидоса и созданного им чудесного и прекрасного изображения тюхе, Они не обрели и следа ни того, ни другого. Великий хаос царил посреди развалин, и представители обоих городов в разочаровании оставили их, ибо сирокузяне не обрели статуи, чтобы доставить ее домой, а у тигейцев не осталось более художника, которого можно было бы увенчать славой». Впрочем, спустя некоторое время сирокузяне приобрели в Афинах великолепное изваяние. Тигейцы же утешились тем, что возвели на огоре мрачный храм в честь дарования, добродетели и братской любви Музидаса. Только масличная роща растет, как и прежде, как стоит и дерево, выросшее из гробницы колосса. А старый пасечник рассказал мне, что иногда ветви его перешептываются под ночным ветром и все повторяют друг другу. Ой да, ой да, знаю, все знаю.